Глава тринадцатая. Пьер так и не успел выбрать себе карьеры в Петербурге и действительно был выслан в Москву за буйство. История, которую рассказывали у графа Ростова, была справедлива. Пьер участвовал в связывании квартального с Медведем. Он приехал несколько дней тому назад и остановился, как всегда, в доме своего отца. Хотя он и предполагал, что история его уже известна в Москве, и что дамы, окружающие его отца, всегда недоброжелательные к нему, воспользуются этим случаем, чтобы раздражить графа, он все-таки в день приезда пошел наполовину отца. Войдя в гостиную, обычное место пребывания княжон, он поздоровался с дамами, сидевшими за пяльцами и за книгой, которую вслух читала одна из них, Их было три. Старшая, чистоплотная, с длинной талией строгой девица, та самая, которая выходила к Анне Михайловне, читала. Младшие, обе румяные и хорошенькие, отличавшиеся друг от друга только тем, что у одной была родинка над губой, очень красившая ее, шили в пяльцах. Пьер был встречен как мертвец или зачумленный. Старшая княжна прервала чтение и молча посмотрела на него испуганными глазами. Младшая, без родинки, приняла точно такое же выражение. Самая меньшая с родинкой веселого и смешливого характера нагнулась к пяльцам, чтобы скрыть улыбку, вызванную, вероятно, предстоящей сценой, забавность которой она предвидела. Она протянула вниз шерстинку и нагнулась, будто разбирая узоры и едва удерживаясь от смеха. «Бонжур, макузин, сказал Пьер. «Вы меня не узнаете?» «Я слишком хорошо вас узнаю». «Слишком хорошо». «Как здоровье графа? Могу я видеть его?» — спросил Пьер. Неловко, как всегда, но не смущаясь. «Граф страдает и физически, и нравственно, и, кажется, вы позаботились о том, чтобы причинить ему побольше нравственных страданий». «Могу я видеть графа?» — повторил Пьер. «Хм, Ежели вы хотите убить его, совсем убить, то можете видеть Ольга». Поди посмотри, готов ли бульон для дяденьки. Скоро время», — прибавила она, показывая этим Пьеру, что они заняты и заняты успокоиванием его отца, тогда как он, очевидно, занят только его расстроиванием. Ольга вышла. Пьер постоял, посмотрел на сестер и, поклонившись, сказал, «Так я пойду к себе. Когда можно будет, вы мне скажите». Он вышел. И звонкий, но негромкий смех сестры с родинкой послышался за ним. На другой день приехал князь Василий и поместился в доме графа. Он призвал к себе Пьера и сказал ему, «Моншер, если вы будете вести себя здесь, как в Петербурге, вы кончите очень дурно». «Это верно». «Граф очень болен». Тебе совсем не надо его видеть. С тех пор Пьера не тревожили, и он целый день проводил один наверху в своей комнате. В то время, как Борис вошел к нему, Пьер ходил по своей комнате, изредка останавливаясь в углах, делая угрожающие жесты к стене, как будто пронзая невидимого врага шпагой, и строго взглядывая сверх очков, и затем вновь начиная свою прогулку, проговаривая неясные слова пожимая плечами и разводя руками англий конец конец проговорил он нахмуриваясь и указывая на кого то пальцем пит как изменник нации и народному праву приговаривается к он не успел договорить приговора питту воображая себя в эту минуту самим Наполеоном и вместе с своим героем, уже совершив опасный переезд через па и завоевав Лондон, как увидел входившего к нему молодого, стройного и красивого офицера. Он остановился. Пьер оставил Бориса четырнадцатилетним мальчиком и решительно не помнил его. Но, несмотря на то... свойственную ему быструю и радушную манерой взял его за руку и дружелюбно улыбнулся. — Вы меня помните? — спокойно, с приятной улыбкой сказал Борис. — Я с матушкой приехал к графу, но он, кажется, не совсем здоров. — Да, кажется, нездоров. Его все тревожит, — отвечал Пьер, стараясь вспомнить, кто этот молодой человек. Борис чувствовал, что Пьер не узнает его, но не считал нужным называть себя и, не испытывая ни малейшего смущения, смотрел ему прямо в глаза. — Граф Ростов просил вас нынче приехать к нему обедать, — сказал он после довольно долгого и неловкого для Пьера молчания. — А, граф Ростов, — радостно заговорил Пьер, — так вы его сын Илья. Я, можете себе представить, в первую минуту не узнал вас. помните как мы на воробьевы горы ездили с мадам жако давно вы ошибаетесь неторопливо смелую и несколько насмешливую улыбкой проговорил борис я борис сын княгини анны михайловны друбецкой ростова отца зовут ильей а сына николаем и я мадам жако Никакой не знал. Пьер замахал руками и головой, как будто комары или пчелы напали на него. «Ах, ну что это? Я все спутал. В Москве столько родных. Вы, Борис, да. Ну, вот мы с вами и договорились. Ну, что вы думаете об Булонской экспедиции?» «Ведь англичанам плохо придется, ежели только Наполеон переправится через канал. Я думаю, что экспедиция очень возможна. Вильнёв бы не оплошал». Борис ничего не знал об Булонской экспедиции, он не читал газеты о Вильнёве в первый раз слышал. «Мы здесь, в Москве, больше заняты обедами и сплетнями, чем политикой», — сказал он своим спокойным насмешливым тоном. — Я ничего про это не знаю и не думаю. Москва занята сплетнями больше всего, — продолжал он. — Теперь говорят про вас и про графа. Пьер улыбнулся своей доброй улыбкой, как будто боясь за своего собеседника, как бы он не сказал чего-нибудь такого, в чем стал бы раскаиваться. Но Борис говорил отчетливо, ясно и сухо, прямо глядя в глаза Пьеру. — В Москве больше делать нечего, как сплетничать, — продолжал он. — Все заняты тем, кому оставит граф свое состояние, хотя, может быть, он переживет всех нас, чего я от души желаю. — Да, это все очень тяжело, — подхватил Пьер. — Очень тяжело. Пьер все боялся, что этот офицер нечаянно вдастся в неловкий для самого себя разговор. — А вам должно казаться... говорил Борис слегка краснея, но не изменяя голоса и позы. «Вам должно казаться, что все заняты только тем, чтобы получить что-нибудь от богача». «Так и есть», — подумал Пьер. «А я именно хочу сказать вам, чтобы избежать недоразумений, что вы очень ошибетесь, ежели причтете меня и мою мать к числу этих людей. Мы очень бедны, но я, по крайней мере, за себя говорю». Именно потому, что отец ваш богат, я не считаю себя его родственником, и ни я, ни мать никогда ничего не будем просить и не примем от него. Пьер долго не мог понять, но когда понял, вскочил с дивана, ухватил Бориса за руку снизу, свойственную ему быстротой и неловкостью, и, раскрасневшись гораздо более, чем Борис, начал говорить с смешанным чувством стыда и досады. «Вот это странно. Я разве...» «Да и кто ж мог думать?» «Я очень знаю». Но Борис опять перебил его. «Я рад, что высказал все. Может быть, вам неприятно, вы меня извините?» Сказал он, успокоивая Пьера, вместо того, чтобы быть успокоиваемым им. «Но я надеюсь, что не оскорбил вас. Я имею правило говорить все прямо. Как же мне передать?» «Вы приедете обедать к Ростовым?» И Борис, видимо, свалив с себя тяжелую обязанность, сам выйдя из неловкого положения и поставив в него другого, сделался опять совершенно приятен. «Нет, послушайте», — сказал Пьер, успокоиваясь, «вы удивительный человек. То, что вы сейчас сказали, очень хорошо, очень хорошо». Разумеется, вы меня не знаете, мы так давно не видались, детьми еще. Вы можете предполагать во мне... Я вас понимаю, очень понимаю. Я бы этого не сделал, у меня не достало бы духу, но это прекрасно. Я очень рад, что познакомился с вами. — Странно, — прибавил он, помолчав и улыбаясь, — что вы во мне предполагали. Он засмеялся. — Ну да что ж, мы познакомимся с вами лучше. — Пожалуйста. Он пожал руку Борису. — Вы знаете ли, я ни разу не был у графа. Он меня не звал. Мне его жалко как человека. Но что же делать? — И вы думаете, что Наполеон успеет переправить армию? — спросил Борис, улыбаясь. Пьер понял, что Борис хотел переменить разговор и, соглашаясь с ним, начал излагать выгоды и невыгоды Булонского предприятия. Лакей пришел вызвать Бориса к княгине. Княгиня уезжала. Пьер обещался приехать обедать затем, чтобы ближе сойтись с Борисом, крепко жал его руку, ласково глядя ему в глаза через очки. По уходе его Пьер долго еще ходил по комнате, уже не пронзая невидимого врага шпагой, а улыбаясь при воспоминании об этом милом, умном и твердом молодом человеке. Как это бывает в первой молодости, и особенно в одиноком положении, он почувствовал беспричинную нежность к этому молодому человеку и обещал себе непременно подружиться с ним. Князь Василий провожал княгиню. Княгиня держала платок у глаз, и лицо ее было в слезах. — Это ужасно, ужасно, — говорила она. — Но чего бы мне не стоило, я исполню свой долг. Я приеду ночевать. Его нельзя так оставить. Каждая минута дорогая, Я не понимаю, чего мешкают княжны. Может, Бог поможет мне найти средство его приготовить? — Адье, мон пранс. Да поддержит вас Бог. Адье, Мабон, отвечал князь Василий, повертываясь от нее. Ах, он в ужасном положении, сказала мать сыну, когда они опять садились в карету. Он почти никого не узнает. Я не понимаю, маменька, какие его отношения к Пьеру? спросил сын. Все скажет завещание, мой друг. От него. И наша судьба зависит. Но почему вы думаете, что он оставит что-нибудь нам? Ах, мой друг, он так богат, а мы так бедны. Ну, это еще недостаточная причина, маменька. Ах, боже мой, боже мой, как он плох! Восклицала мать.